ВОВКА КЛУНИ Никогда не забуду, как с ним познакомилась. До сих пор, как вспомню, так вздрогну. Это была зона для БС, для бывших сотрудников, значит. Ментов, всиновцев, прокуроров и прочей провинившейся публики, которых к нормальным зэкам нельзя сажать, порвать могут. Стою у входа на КПП поселка, беседую с местным Летехой Мишей про дела наши скорбные – Гризище вокруг лужи и прочие атрибуты октябрьской глубинки, сдобренной бардачной спецификой мест не столь отдалённых. Вдруг чую, что внизу, вот прямо у моих ботинок, что-то происходит. Будто бы собака прибилась. Я глаза вниз, о ужас. Там возле моих ног не собака, а человек в робе копошится и что-то с ними делает странное, тихонько-тихонько, практически нежно. А я от потрясения даже взвизгнуть не смогла. Петров, заорал Миша на странного гражданина. Ты совсем ополоумел? Иди отсюда. Человек поднялся, мелко закивал нам, улыбаясь и кланяясь, и попятился куда-то за КПП, приговаривая: Зато ботиночки у Ольги Евгеньевны протёр. Вот она в чистых ходить будет, Петрова вспомнит. Это он своим ватником мне ботинки чистил. Что за новое извращение? спрашиваю Мишу. Миша раздосадован. Он хороший сотрудник, прямо редких качеств. Он искренне радуется за своих подопечных, а если уж огорчается, то вот сразу с нахмуренным лбом, типа как же нам искоренить этот беспорядок и привить культуру массам. Да он не извращенец. Он искренне вам ботинки чистил, сучился со всем. А откуда он знает, как меня зовут? Да чёрт его разберёт. У него свои методы. Полковник ФСБ у нас Петров. Большой был начальник. А я давно заметил, чем выше был начальник, тем хуже он сидит и тем сильнее сучивается. Осуждённый Петров кидается к любому заезжему с целью быть отмеченным, чтобы запомнили, мало ли пригодится кому такой человек, как Петров. Вот мне, например, уже пригодился. Я его в книжку вставила. Миша А ваших бывших в синовцев много сидит. Много. Сами знаете, работа какая. Начальство не брать нельзя, все берут. Опера запрещёнку в зоны тащат. То же дело обычное, сами знаете. Кто под проверку попадает, того подставляют. Опасная у нас работа. Тоже сучиваются. Так тоже закон один. Чем выше был, тем больнее упал. Хотя вот у нас Вова к Луне есть, начальником большой зоны был, попался на взятки. Все берут, и он брал. Не отрицает, и нашему брату вала вкручивать, что, мол, не брал, без понтова. Но вот Вова достойно сидит, сильный мужик. А почему к Луне? Да у нас тут бабы, все по нему с ума сходят. Говорят, на актера похож, прямо один в один. А сам разведенный и положительный, так что тут у нас дамский ажиотаж наблюдается». Но мы присекаем. Да и Вову не поддерживает легкомыслие. Владимира Сергеевича Кольцова до посадки никто Вовкой не звал, даже когда маленький был или когда женился. Тогда благородно Володей звали. А уж тем более, когда до хозяина дослужился. Тут уж никто и пикнуть не смел. Даже супруга перешла на Владимира Сергеевича. Сначала вроде бы в шутейной форме, а потом привыкла. Ещё в период следствия Владимиром Сергеевичем звала. Тогда он её это тревожно как-то выходила, а после Вова её больше и не видел никогда. Он пока сидел, она не пришла ни разу. На развод подала, а потом замуж вышла за Вовиного бывшего коллегу из управления. Вова понимал, что там теперь его между собой зовут Иваван. Вот так они между собой в разговорах его и именуют. Да и ладно. Уж где где, а у них в управлении лучше всех знают, что от вовкиной судьбы никто не застрахован. Все берут. Тут нельзя белой вороной быть, быстрее сожрут. Берут за условия, на перевод на хорошие или наоборот на плохие. Тут всё от обстоятельств зависит. Договорился коммерс осуждённый за ведовать клубом, да там же жконку себе отдельную поставить, да и электроплиточку. Сидит тихо, котлетки себе жарит, внимание не привлекает. Это все можно устроить. Плата абонентская, ежемесячная, переводом на карточку подруги-жены. Она себе тоже 10% оставляет. Всем хорошо. И Вове, и подруге, и коммерсу, и родственникам его спокойно. И кому плохо. Или получается, что тому же коммерсу надо сильно усложнить жизнь. С воли партнеры, например, просят, чтобы позговорчивее был. Делят они там что-нибудь ценное. Тут, конечно, хорошо бы узнать своими путями, что делают. А то возьмёшь какую-нибудь сраную пятнашку в месяц за помещение незговорчивого коммерса в шизос петухами, а там на миллионы у коммерсов спор. Все-то на воле свои миллионы своими пыточными стараниями получат. А ты останешься как дурак с пятнашкой. Берут хозяева денег за дополнительное поощрение, а это путь к удо. Плюс дополнительная посылка таким орлам положена или свидания. Поощрение может и начальник отряда за недорого выписать, но если каждый месяц хочешь посылку или свидание, то это надо с хозяином договориться. За удо, конечно, все берут, или за перевод зоны на посёлок. Это тоже дело понятное и нехитрое. Осуждённый знает, что начальник пишет на него характеристику и платит за положительную, мол, исправился. Но начальнику платить за это дело бесполезно, решает та суд. А судьи, даже самые замурзанные, начальников зон откровенно презирают. Зато начальник обычно в хороших отношениях с прокуратурой. Он их любовно выстраивает, потому что это надежное партнерство. И зэк, платя за УДО, должен понимать, что тут и прокуратура в доле. Начальник хорошую характеристику напишет, прокуратура поддержит. И куда судье деваться? Отпустит, хоть и будет зубами скрежетать. Это, конечно, если со сроком не наглеть. 3-4 года скинуть не получится. Надо судью в долю брать, а это совсем не каждый потянет. А год-полтора это проходит нормально. Твёрдых тарифов нет. Тут всё от статьи и положения зэка зависит. Вопрос этот торговый и обсуждаемый. Если до УДО далеко, с хорошим хозяином можно и про отпуск договориться. По кодексу зэкам отпуск положен, но никому не дают. Побегов много и нарушений всяких. И если уже в зэке уверен, можно и дать, но с неформального разрешения управления. Пусть тоже на себя обязательства примут. И здесь, конечно, сколько управление скажет, столько и надо за отпуск принести и своё накинуть не забыть. И гуляй, зэк, Вася, в отпуск к семье и дамам. Но самый стабильный всесезонный заработок это промка, промзона. Здесь несколько вариантов есть. Первый простой, как мычание. объявляется вольный коммерс, проверенный пацан, желающий заработать на зэках и дать заработать товарищу начальнику. Проверенный пацан инвестирует баблосик в швейку, например, и оговаривает с хозяином стоимость рабсилы. Договаривается, конечно, сколько сверху будет ежемесячно отстёгивать хозяину, как благодарность за дешёвую рабсилу, которая к тому же может работать 7 дней в неделю без выходных по 12 часов в день. А кто монкирует трудом, того в карцер. в руках хозяина составление табелей учёта рабочего времени. И он даёт указание составлять другие табели. Мол, работают граждане осуждённые 5 дней в неделю по 8 часов с перерывом на обед. Это удобно и не очень хлопотно. Если вдруг жалобы из зоны пойдут в прокуратуру или трудовую инспекцию, значит, сам виноват. Не доглядел. Придётся рублём отвечать и брать в свою долю прокурорских, местное управление или бездельников из трудинспекции. Затем, чтобы зэки не жаловались, присматривают зэки из блаткомитета. Кто пытается жаловаться, того бьют смертным боем. Блаткомитет за поддержание порядка получает от хозяина стабильный гонорар. Не трогает блаткомитетский общак мобильные и наркоту. Всё это, конечно, Владимир Сергеевич Кольцов хорошо знал и проделывал. А как же? Понимай систему, и тогда система поймёт тебя. Сбой случается при столкновении с другой системой. Что и случилось с Вовой Клони? Пищевая цепочка грызуна редко доходит до конечного пункта в виде последнего зёрнышка перед кончиной от старости. Рано или поздно в линии жизни грызуна сталкиваются гастрономические потребности хищников. Таких людей, как Владимир Сергеевич, ведут обычно следователи ФСБ. Фейсы же Кольцова и брали, причём с поличным. У этих ребят своя отчётность по раскрываемости преступлений. Им тоже надо доказывать, что они полезные. Управление ФСИН они в известность не ставят, держат в неведении до конца, чтобы не могли предупредить. Спасти его мог только тесть, генерал ФСБ или брат судья убыл суда. Но, во-первых, в наше тяжёлое время этого ресурса может и не хватить, а во-вторых, у Вовы не было ни тестя, ни брата. Когда его брали со спецназом в рабочем кабинете досполичным, да досветили пальцы с помеченных купюр, которые принес ему дружок Коммерс с детских лет вместе. Владимир Сергеевич сразу смекнул, что дружок его особо ни при чем. Сказал ему, конечно, в сердцах про суку-падлу провокатора, но понимал, что искать слабое звено надо не здесь. В СИЗО, знакомясь с материалами дела, Владимир Сергеевич уже почти просто Вова открывал для себя новый мир. В деле был подробно и довольно чётко описан последний год Вовиной жизни. Как Вова хотел детей, а почему-то не выходило. Как уговорил жену на оплодотворение из пробирки. Как ему счёт выставили – 350 тысяч при его зарплате в сотку с премиями. Деньги, конечно, у Вовы были, но платить самому не хотелось. И он отдал счёт торговой бабёнке, хлопотавшись за удом мужа-мошенника. Бабёнка, фигуристая, аппетитная блондинка, принесла Кольцову оплаченный медицинский счёт, а потом как-то так вышло, что слились они в экстазе в том самом кабинете, в котором через год взяли Вову с паличным. Не то чтобы Вова был ходок, искусственное оплодотворение жены предполагало Вовино воздержание. И та же беда случилась у Бабёнки в связи с временной утратой дорогого супруга. К тому же блонда явно имела в виду себя, когда веса говзятки и отдавалась особо истова. Впрочем, интимный эпизод в деле отсутствовал, в связи с чем Вова перекрестился. Но судо не заладилось. Районная судья ознакомилась с делом по удо мошенника, поняла, что с ней никто не поделился и отказала. Блонда пошла в ФСБ и написала заявление. Потом в ФСБ вызывали Вовину жену, о чём та Вове ни слова не сказала. Вова читал протокол допроса, много она чего на него наговорила. То ли от расстройства, что зависть с эмбрионом не прижилась, то ли блонду там увидела и оценила аппетитность леопардового декольте. Год Вову писали и прослушивали. Материала особо не набрали, Вова был осторожен, но при неосторожной передаче доли от дружка коммерса и повязали. Прессанули того немного, тот и согласился. Правда, его сразу же из промки выкинули, прикрыли его бизнес и оборудование его собственное ему не отдали. Так что он сильно огорчился и сдал назад. Мол, это заставили меня. А вообще я старому своему другу Вове деньги в долг давал. Ничего такого. А по эпизоду с оплодотворением Вова спорить не стал. Взял особый порядок. Чистосердечно признался и раскаялся. и не сдал никого из поддельников, что прокуратура оценила и запросила лёгкий пятёрик. Нормально, ниже низшего, могло быть куда как хуже. Сел Вова достойно и сидел также. Ни с кем не связывался, ни на кого не стучал. Ботинки никому не чистил, и в зоне его уважали. Дёрнулся было на удо, да попадал всё время на ту же судицу, что у до леопардовому коммерсу не дала, которому он случайно рога наставил. Ну и ладно, он особо не настаивал, понимал, что за свое сидит. Пока сидел, нового мужа и его старой жены приняли за превышение судебных полномочий. Пытали там кого-то на зоне неудачно, шум пошел, пришлось жертвовать. Так что его Людмила, бывшая Кольцова, теперь уже дважды соломенная вдова. А Вова вышел к концу срока и работает теперь экспедитором на химкомбинате. Работай доволен, а вот баб сторонится. За 5 лет отучился бухать, зато пристрастился к чтению. Смешно сказать, начал с Незнайки на Луне, понравилось, увлёкся. Сейчас Шолохова читает. Очень, говорит, за душу берёт.